Глава 9. Что случилось с мистером Джонсом в тюрьме? Мистер Джонс провёл 24 томительных часа в одиночестве, скрашиваемым иногда обществом Патриджа, прежде чем вернулся мистер Найтингейл. Этот достойный человек не покинул и не забыл своего друга, но напротив, большую часть времени употребил на хлопоты по его делу. Он узнал из расспросов, что единственными свидетелями несчастного поединка были матросы с военного корабля, стоявшего тогда на якоре в Депфорде. Депфорд — пригород Лондона на правом берегу Темзы. Он отправился в Депфорд искать этих матросов. Там ему сказали, что все они сошли на берег, он пустился по их следам и, наконец, нашел двоих, выпивавших с кем-то третьим в кабачке близ Кобелл. Олгерсгейт-стрит, Олгерсгейт улица в Сити. Найтингейл выразил желание поговорить с Джонсом наедине. Войдя к нему, он застал у него Патриджа. Как только они остались одни, Найтингейл взял Джонса за руку и сказал. «Ну, друг мой, выслушайте мужественно то, что я вам скажу. К сожалению, я принес дурные вести, но считаю своим долгом сообщить вам их». "Я догадываюсь, что это за вести", сказал Джонс. "Мой несчастный противник скончался?" "Надеюсь, что нет", отвечал Натингейл. "Утром он был ещё жив. Но не буду вас обнадёживать. Боюсь, что, судя по собранным мной сведениям, рана его смертельна. Но если дело было в точности так, как вы рассказываете, то что бы ни случилось, вы можете опасаться только угрозе вашей совести". Подайте, простите меня, дорогой Том, если я попрошу вас ничего не таить от ваших друзей. Если бы что-нибудь от нас скрыли, вы себе только повредите. Разве я давал вам когда-нибудь повод, дорогой Джеб, для такого оскорбительного подозрения? обиделся Джонс. Имейте терпение, отвечал Нафингейл, и я расскажу вам всё. После прилежных розысков мне удалось наконец найти двух человек, которые были свидетелями этого несчастного происшествия. Но должен, к сожалению, вам сказать, что они излагают дело в очень неблагоприятном для вас свете, не так, как вы сами излагали. Что же они говорят? Сэсил Джонс. Мне очень неприятно повторять их слова. Боюсь, история эта может иметь для вас плохие последствия. Они говорят, что были слишком далеко и не могли расслышать ваши слова, но оба в один голос утверждают, что первый удар нанесли вы. «Клянусь счастью, они клевещут!» — воцикнул Джонс. «Он не только ударил меня первый, он ударил меня без малейшего с моей стороны повода. Что побудило этих негодяев возводить на меня ложное обвинение?» «Этого я не могу понять», — отвечал Найтингейл. «Но если ни вам самому, ни мне, вашему искреннему другу, непонятные причины, побудившие их клеветать на вас, то какие же будут основания, — урав на душном суде, не поверите им. Я поставил им свой вопрос несколько раз и тоже сделал сидявший с ними незнакомец, по виду моряк, который высказал к вам большое участие. Он горячо просил их не забывать, что от их показаний зависит жизнь человека. Он снова и снова спрашивал их: "Вполне ли они уверены в правильности этих показаний?" На что оба отвечали утвердительно. И вы уж готовность подкрепить свои слова присягой. Ради бога, дорогой друг, припомните хорошенько, ведь если суду их показания покажутся убедительными, то вам следует подумать своевременно, как лучше всего оградить свои интересы. Я не хочу вас запугивать, но вы знаете, как строг в этом случае закон. Оскорбление словами не может оправдать в его глазах вашего поступка. Так, друг мой, какие могут быть интересы у такого отщепенца, как я? Кроме того, неужели вы думаете, что жизнь сохранит для меня какую-нибудь цену, когда меня ославят убийцей? Если бы даже у меня были друзья, а их увы нет, то разве достало бы у меня смелости просить их выступить на защиту человека, признанного виновным в самом гнусном преступлении? Поверьте, я не питаю такой надежды, но я твёрдо уповаю на Всевышнего она кажется мне помощь, какую я заслуживаю. И он заключил свою речь горячими уверениями в истинности своего первоначального показания. Пошатнувшееся было доверие Найтингейл к своему другу начало восстанавливаться, когда явилась миссис Миллер с печальным известием о результатах своей миссии. Выслушав её, Джонс воскликнул героически: "Но «Ну, друг мой, «Теперь мне все равно, что бы со мной ни случилось, по крайней мере касательно моей жизни. И если Богу угодно, чтобы я искупил пролитую кровь, то я надеюсь, что божественная благость обелит когда-нибудь мою честь, и что люди поверят, по крайней мере, словам умирающего». Тут между заключенным и его друзьями произошла очень грустная сцена, то, который вряд ли моим читателям было бы приятно присутствовать, и вряд ли они пожелают услышать подробное её описание. Перейдём поэтому прямо к появлению тюремного сторожа, доложившего джонсу, что какая-то дама желает с ним поговорить, если у него есть время. Джонс был очень удивлён этим сообщением. Он сказал, что нет ни одной дамы на свете, посещение которой он ожидал бы в этом месте. Однако не имея причины отказать, он простился с мистером Миллер и мистером Найтингейлом и велел ввести посетительницу. Если Джонс был поражён известием о приходе какой-то дамы, то каково же было его удивление, когда он увидел перед собой никого иного, как мисс Уоттерс. Одна-то оставим его теряться в догадках. И поспешим на помощь читателю, который тоже, вероятно, немало удивится неожиданному появлению этой дамы. Кто такая миссис Уотерс, читатель хорошо знает, а кем она была, это станет для него ясно теперь. Мы просим читателя вспомнить, что она уехала из Эптона в одной колете с мистером Фитцпадриком и другим ирландским джентльменом и в их обществе направилась в БАД. Надо сказать, что в распоряжении мистера Фицпатрика была в то время одна вакантная должность, именно должность жены, ибо занимавшая ее даму ушла в отставку или, по крайней мере, уклонялась от исполнения своих обязанностей. Мистер Фицпатрик, дорогой всесторонне исследовав свою спутницу, нашел ее чрезвычайно подходящее для вакантного места и немедленно по приезде в БАД предложил ей его занять, а она беспрекословно согласилась. В течение всего пребывания в Вате они жили как муж с женой, и как муж с женой приехали вместе в Лондон. Был ли мистер Фитцпатрик настолько умен, что не желал расстаться с одним лакомым куском, не обеспечив себе прежде другой, которую он теперь только еще надеялся вернуть, или же миссис Уотерс исправляла свою должность так хорошо, что он намеревался удержать ее в роли главноуправляющей, А жену сделать, как это часто бывает, только ее заместительницей, не могу сказать. Только он никогда не упоминал ей о жене, не показывал ей письма, переданного ему миссис Вестерн, и ни разу не заикнулся о своем намерении вернуться к жене, и уж подавно не произносил при ней имени Джонса, ибо, решившись драться с ним при первой же встрече, Он отнюдь не подражал тем благоразумным людям, которые полагают, что самые надёжные секунданты в таких случаях жена, мать, сестра, а по част особи семья. Поэтому мистер Своттерс впервые услышал обо всём этом от фидс-патрика, когда его принесли домой из таверны, где была сделана перевязка. Но так как мистер фидс-падрик никогда не умел толково рассказывать, а теперь говорил сбивчивее, чем когда-либо, То миссис Уоттерс не скоро сообразила, что ему нанёс рану тот самый джентльмен, который и её ранил в сердце. Хотя не смертельно, но так глубоко, что рана до сих пор ещё не зарубцевалась. Но едва только узнала она, что человек, посаженный в тюрьму за предполагаемое убийство, был сам мистер Джонс, как воспользовалась первым случаем оставить мистера Фицпатрика на попечении сиделки и поспешила навестить победителя. Она вошла в тюремную камеру с очень веселым видом, но веселость ее сразу прогнал грустный вид бедняги Джонса, который при ее появлении вскочил с места и перекрестился. «Меня нисколько не поражает ваше удивление», — сказала миссис Уотерс. «Вы, наверное, не ожидали меня видеть. Я думаю, дамы редко кого здесь беспокоят своими визитами, разве что жены. Судите же, мистер Джонс, как велика ваша власть надо мной. Не думала я, расставаясь с вами в Эптоне, Что нам дерзкий, со встретиться вновь, да ещё в таком месте. Очень вам признателен за ваше посещение, сударь не отвечал Джонс. Немногие так добры, чтобы последовать за несчастным, особенно в этом мрачном помещении. С трудом зевается мистер Джонс, что вы тот самый любезный молодой человек, которого я видела в Эптоне. Ваше лицо мрачнее всех тюрем на свете. Что с вами? Почему вы такой? Я думаю, с ударом отвечал Джонс, что если вам известно о моём пребывании здесь, то вы знаете также о грустном событии, которое меня сюда привело. Ну уж и грустное. Воткнули противника шпагой на дуэли, вот и всё. Такой легкомыслие несколько возмутило Джонса, и он с большим сокрушением рассказал о случившемся. Если вы принимаете это так близко к сердцу, сэр, сказала миссис Уоттерс, то я вас успокою. Противник ваш не умер и, насколько мне известно, вне опасности. Дело в том, что первая помощь ему была подана молодым хирургам, который, по-видимому, желал представить его положение в самом мрачном свете, чтобы излечение принесло ему больше чести. Но теперь его пользует придворный хирург, по словам которого, если у раненого не будет лихорадки, а ее нет и признаков, то жизнь его спасена. Джонс выслушал это известие с большим облегчением – В подтверждение его достоверности миссис Боттерс добавила «По странной случайности я живу в том же самом доме и видела его. Могу вас уверить, что он отдает вам справедливость и говорит, что, каковы бы ни были последствия, зачинщиком был он, и вы нисколько не виноваты». Сведения миссис Боттерс совсем успокоили Джонса, и он рассказал ей о многом, что ей было уже хорошо известно. Например, кто такой мистер Фитцпатрик? что было причиной его злобы и так далее. Но были и такие вещи, которых она не знала, приключения с муфтой и другие мелочи. Джонс утаил только имя Софьи. Потом он принялся сокрушаться о своих проказах и грехах, из которых каждый, по его словам, имел весьма прискорбные последствия, так что с его стороны было бы непростительно пренебречь полученными уроками и продолжать порочную жизнь». Поэтому он принял твёрдое решение впредь не грешить, чтобы не навлечь на себя ещё худшей беды. Миссис Уоттерс подняла его на смех, приписав все эти зароки действию юрмы и упадку духа. Она поспорила некоторые остроты насчёт простудившегося дьявола и сказала, что без всякого сомнения в самом скором времени увидит его на свободе таким же жизнерадостным, как и прежде и тогда я уверена, вы окончательно освободитесь от угрозений солистики, которые не дают вам здесь покоя. Она высказала ещё несколько замечаний в этом роде, которые едва ли принесут ей много чести в глазах некоторых читателей. С другой стороны, мы боимся, что ответы Джонаса вызовут улыбку у других. Поэтому опустим остальную часть их разговора, заметив только, что свидание кончилось самым невинным образом к большему удовольствию Джонаса, чем его посетительницы. Ибо герой наш был чрезвычайно обрадован принесенными ему известиями, а миссис Боттерс осталась порядком разочарованной, покаянным поведением человека, о котором при первом знакомстве с ним она составила совсем другое мнение. Таким образом, грусть Джонса, вызванная рассказами мистера Найтингейла, почти совсем рассеялась, однако уныние, в которое повергла его миссис Миллер, по-прежнему его одолевало. Слава дабы так хорошо согласовались с тем, что писала в последнем письме Софья, что Жонн немало не сомневался в том, что она показала его письмо тётке и приняла твёрдое решение с ним порвать. Мучения, причинённые ему этой мыслью, могли сравниться лишь с ударом, который судьба ещё припасала для него и о котором мы расскажем во второй главе следующей книги.